«Кошка-то жива? Как еще это объяснить?» «Какой ужас!» — пробормотала Дженни. «Да не сладко согласился я и взял ее за руку. Идемте. Чем скорее отыщем его, тем лучше. Берт, отправляйся на корму, а мы осмотрим нос». Мы с Дженни облазили машинное отделение «Кубрик», «Мостик» и «Форпик». Это было довольно нудное занятие. Мы подсвечивали себе керосиновые лампы. В черных нишах машинного отделения, в безлюдных коридорах и углах кают метали странные тени. И это действовало на нас угнетающе. Мы выходили из трюма, когда Берт закричал с кормы. «Я нашел его, Джим!» Судно уже окутывали сумерки. Ветер быстро крепчал. Он завывал, обдувая надстройку, и вой этот заглушал нескончаемый грохот волн в рифах. Водяная пыль липла к лицу и унесла через весь остров от утесов на его западную оконечность. Берт спешил к носу. За ним шел маленький черноволосый человечек в брюках из синей саджи и матросской фуфайки. Шагал он неохотно и, похоже, побаивался нас. Он напоминал испуганного зверька, которого толкает вперед любопытство. «Прошу любить и жаловать», — сказал Берт, приблизившись к нам. «Пятница собственной персоной, только белый. Нашел его в рулевом механизме». «Бедняга», — проговорила Дженни, — «у него такой напуганный вид». «Как вы оказались на судне?» — спросил я. Он не ответил. «Как вас зовут?» «Говори помедленнее», — сказал Берт. Он неплохо понимает по-английски, но говорит не ахти как. По-моему, он иностранец. «Как вас зовут?» — повторил я, на этот раз более отчетливо. Его губы шевельнулись. У этого человека было усталое серое лицо страдальца. Он раскрыл рот, тщетно стараясь подавить страх и хоть что-то сказать. Это было ужасное зрелище, особенно сейчас, когда сгущались мрачные сумерки. «Зелинский!» — внезапно произнес он. «Зелинский — так мое имя!» «Как вы попали на Триколу?» Он вскинул брови. «Не понимаю, это трудно. Я слишком долго один. Я забываю родной язык. Я тут уже не помню сколько». Он лихорадочно захлопал по карманам и достал маленький ежедневник. — Ах, да, я прибываю сюда 10 марта 1945. Значит, один год и один месяц, да? — Вы заберете меня с собой? — внезапно с жаром спросил он. — Пожалуйста, заберите меня с собой, а? Ну, — Разумеется, заберем, — ответил я, и от улыбки морщины на его изможденном лице обозначились еще резче, когда дернулся. — Но как вы сюда попали? — спросил я. Что? Он нахмурился, но потом его лицо вновь прояснилось. Ах да, как попал. Я поляк, понятно, в Мурманске. Сказали, этот корабль должен идти в Англию. Я хочу находить невесту, она в Англии. И я иду на этот корабль. Вы хотите сказать, что пробрались на борт тайком? Как, простите? Ну ладно, не будем об этом, сказал я. «Должно быть, он оставался на борту после того, как все, кроме Хелси и его шайки, покинули судно», — проговорила Дженни. «Да», — согласился я, — «так что мы привезем с собой не только серебро, но и живого свидетеля». «Пожалуйста», — снова заговорил поляк, указывая на Айлин Мор, — «пожалуйста, ваш корабль, будет большой шторм, здесь будет плохо». Он с запада, и вода теть через весь остров. Скоро будет темно, и вы должны иметь много якорей. Нет? — Бывает, что ветер дует с востока? — спросил я его. Он нахмурился, подыскивая слова. — Нет, только однажды. Тогда было ужасно. Днище почти вдавило в корабль. Каюты — все вода. Волны достают там. И он указал на мачты. Он, конечно, преувеличивал, однако было очевидно, что при восточном ветре волны будут перехлёстывать через защищавшие остров рифы, а этот укрытый пляж превратится в залитый бушующей водой ад. Слава Богу, что господствующими ветрами тут были западные. «Тогда давайте укрепим Айли Мор понадёжнее?» — предложил я. — Вы не должны спать на вашем маленький корабле. Вы должны приходить сюда, пожалуйста. Будет очень плохо. Айлен Мор стоял носом к пляжу против ветра, который с ревом обдувал скалу Меддона. Среди снаряжения Триколы мы нашли два маленьких шлюпочных якоря. Привязав к ним крепкие перлини, мы надежно зачалили яхту. Два якоря на носу, два на корме. Скормы перлини были длиннее, чтобы в случае перемены ветра яхту не выбросило на пляж. Потом мы перешли на Триколу, взяв с собой резиновую лодку. Зелинский настоял на том, что кошеварить будет он. Робости как не бывало. Слова лились из него непрерывным потоком. Он бегал туда-сюда, с постель, грея воду, роясь в аптечке, чтобы залатать наши порезы. Он был до безумия рад человеческому обществу. Да и коком Зелинский оказался прекрасным, а запас провизии на судне сохранился благодаря холоду. После ужина начался шторм. Мы поднялись на палубу. Стояла кромешная тьма. Ветер продувал надстройку, бросал нам в лицо брызги. Шум прибоя в рифах усилился. Но даже он не мог заглушить грома волн, бивших в скалы на западном краю острова. «Будет еще хуже», — пообещал Зелинский. Мы ощупью пробрались на корму, чтобы взглянуть на Айлен Мор, но смогли рассмотреть лишь смутно белевший прибой. «Как ты думаешь, она уцелеет?» — спросила Джанни. «Не знаю. Мы уже ничем не можем ей помочь». Четыре якоря должны удержать, слава богу, что нам не придется ночевать на борту. Может, будем стоять вахты? А что толку? Мы даже не видим ее. Что мы сможем поделать, если она потащит под дну якоря? Прежде чем лечь спать, я отыскал скользящую плиту, о которой говорил Ренген. Она была укреплена в желобах в трюме номер один, и цепи от нее шли под койку в бывшую каюту Хендрика. Когда размыкали сцепку, плита падала вниз и надежно закупоривала пробоину в корпусе. А потом они и вовсе заварили эту пробоину. Наутро мы с Бертом поднялись чуть свет. Даже с подветренной стороны острова дуло так, что нам пришлось продвигаться к корме, цепляясь за леера. Прилив почти до сих высшей точки, и Трикола мягко терлась с килем о галечный пляж. Рифы исчезли, куда ни глянь, повсюду бесновалась ревущая пена, а прямо за кормой триколы дико плясала на волнах маленькая белая суденышка, которая привезла нас в это жуткое место. К счастью, ветер терял напор и отжимал воду обратно к рифам, поэтому трикола еще не переломилась пополам.